Часть седьмая. И он увидел ее, идущую по земле, ту, что не старела и не чахла, и наполнилось его сердце завистью, и возжелал он обладать ее могуществом, и подумалось ему: я же пленю я ее, то секрет вечной жизни будет моим. И начал он возводить напрасленно на нее, и назвал ее Евой, и настроил всех мужчин против нее рассказывая, что вначале был мужчина, и мужчина сей был выше ее, и звался он Адамом, и ходил Адам по саду земному, словно бог, и благоденствовала земля от него, а не от Евы. И говорилось в напраслении, как Ева стала завидовать Адаму, и возненавидела она его грубое волосатое тело, и поверила, что ближе его сущность к звериному, чем к божественному, и посадила Ева странное дерево, И убедила она Адама вкусить плод этого дерева, обещая, что даст это ему великое знание. Но плод был ядовит, и лишил он Адама его сил, и украл у него божественную сущность, и наполнил его сознание гневом и страхом. И рассказывалась сия бы лица, и, и пересказывалась до тех пор, пока все завистливые мужчины не стали ее врагами, и не поверили, что только Евина смерть может вернуть им божественную сущность. Однажды проходила Ева возле пещер, где жили люди, и услыхала она вой зверя, мучимого болью, и последовала за звуками в холодное сердце горы, и нашла там связанного дикого пса, лежащего на полу пещеры. И был он ранен, и истекал кровью, и выл от боли. И когда Ева приблизилась к псу, племя вышло из тьмы. Мужчины били ее дубинами и резали ножами, но Ева не умерла. Мать-Земля влила в нее жизнь и вылечила ее раны, и сделала ее сильнее. Тогда испуганные мужчины развели огромный костер и бросили Еву в пламя. Но кровь хлынула из нее и погасила огонь, и вновь не смогли люди убить ее. Тогда некоторые из них вышли наружу и нарвали ядовитых трав, и заставили ее съесть отраву. Но Ева не умерла, и с тех пор держат люди ее в заточении, прячут божественный свет в тьмах, ибо боятся того, что случится, ежели она освободится. Хотелось бы им убить ее, но не знают они как. С ходом времени стали мужчины племени узниками чувства вины засадеянное, и стал дом их крепостью, в которой сокрыто знание о деле рук их. И гора сия несвященна, ибо проклята темница сия, и томится Ева в ней» и стала она священной тайной, названной таинством. Но настанет день, и ее страданием придет конец. Истинный крест появится на земле, и увидит всякий сей крест, и будет удивлен, и падет сей крест, и восстанет он, и освободится таинство, и настанет новая эпоха, когда придет избавление от мучений. Книга Бытия. Еретическая Библия. Перевод брата Маркуса Афанасиуса. Глава 144. Приглушенные звуки начали проникать в пелену, царящую в голове Аркадиана. Крики взволнованных голосов и скрип резиновых подошв по твердому полу казались ему шепотом. Он хотел раскрыть глаза, но не смог. Веки будто налились свинцом. Инспектор лежал и прислушивался к шуму. Способность чувствовать вернулась в его тело. Невыносимая боль сменила ноющий зуд в груди и в плече, Вздохнув, Аркадиан собрал волю в кулак и постарался открыть глаза. Веки вздрогнули, но затем он снова зажмурился, свет был ярок. Болезненно ярок. На сетчатой оболочке глаз запечатлелась шахматная доска подвесного потолка и карниз, с которого свешивалась штора. Полицейский понял, что находится в больнице, потом он вспомнил, почему попал сюда. Аркадиан рванулся вперед, пытаясь подняться с постели, но чья-то сильная рука удержала его на месте, с вами все будет в порядке произнес мужской голос я как раз осматриваю рану что с вами стряслось аркадиан попытался вспомнить в горле пересохло и язык едва двигался во рту в меня наконец вымолвил он стреляли закончил за него парамедик это уж точно нет качнул аркадиан головой и сразу же пожалел о своей опрометчивости полицейский перевел дыхание и подождал пока под ним перестанет качаться кровать Мне вкололи что-то. Не знаю что. Мы проведем анализ вашей крови. Возможно, нам придется перед операцией сделать вам более утоляющий укол. Нет, снова покачал головой Аркадиан. На этот раз комната кружилась не так быстро. Мне надо позвонить. Полицейский разомкнул веки и зажмурился, не выдержав яркого света в палате экстренной медицинской помощи. Штора отодвинулась в сторону. Их кровати раненого подошла низкорослая худощавая женщина в белом халате. Схватив висящий в ногах каталки планшет, она начала читать сделанные парамедиком записи. Спящий красавец проснулся, поправляя прядь упавших на глаза волос с платинового цвета, пошутила женщина. На приколотой груди таблички Аркадиан прочитал, что ее зовут доктор Кулин. Взглянув на рану, врач поинтересовалась, как она. — Раны чистые, — сказал парамедик. — Кровоточит, но ничего серьезного не задето. Пуля прошла на вылет. — Хорошо. Врач отстранилась от планшета с бумагами. — Перебинтуй и поскорее увези его отсюда. — Зачем? — спросил Аркадиан. Женщина удивилась. Зачем вас перебинтовывать? — Да затем, чтобы вас стреляли. Раны еще, кровоточит. — Нет, зачем? Вам нужна палата. Доктор Кулин перевела взгляд на полицейский значок, засунутый за пояс раненого. Таковы уж правила, если в одну и ту же больницу после перестрелки привозят раненых, врачи всегда отличат плохих парней от хороших и в первую очередь окажут медицинскую помощь хорошим парням. Был взрыв. Много раненых, судя по тому, что я слышала, большинство ран куда серьезнее вашей. Где был взрыв? Все же спросил Аркадиан, хотя уже знал ответ. Шум в коридоре отвлек врача у старой городской стены. Задергивая штору, ответила доктор Кулин, неподалеку от цитадели. В открывшийся просвет Аркадиан увидел быстро проезжающую мимо каталку. На ней лежал истекающий кровью мужчина, одетый в такую же сутану, что и поступивший в морг два дня назад самоубийца. Аркадиан зажмурился, в нос ударил запах крови и дезинфицирующих средств. Внезапно он почувствовал сильную усталость. То, чему он хотел помешать, все же случилось как бы ему хотелось поговорить сейчас с женой, услышать ее мягкий голос, а не раздающиеся вокруг крики боли. ну хотелось сказать «я тебя люблю» и услышать то же самое в ответ. Он бы успокоил ее, сказал, что с ним все в порядке и скоро его выпишут домой. Потом полицейский подумал о Лив Адамсон, о Габриэле и о незнакомой женщине. Интересно, кто-нибудь из них остался в живых?